Он проникал и в сердца измученных людей, получавших твердый оклад и ожидавших от Бога совета в биржевой игре, которая помогла бы им продержаться ближайшие две недели. Западал в души и тучных перекупщиков, готовых пожертвовать церкви солидную часть доходов, которые сегодня росли как снежный ком, а завтра мгновенно таяли, при условии, конечно, если это упрочит их финансовое положение. Проникал он и в души старых, обедневших, но по-прежнему рьяных чиновников, укрепляя их решимость противостоять новым веяниям. Взгляды всех этих, тесно прижатых друг к другу, обливающихся потом людей, преданно, с тупым благоговением были прикованы к благородному лицу проповедника, с чуть изогнутым римским носом и выпуклыми карими глазами. Задыхаясь от жары, они стояли либо сидели в светлой, приветливой, пропахшей ладаном церкви, Заполнив ее до отказа, глаза каждого из них были обращены к скромной белой кафедре, на которой стоял Иезуит, ибо он был опытный проповедник, отлично подготовленный, мгновенно улавливающий малейшее впечатление от своих слов, мгновенно подмечающий малейшую перемену в настроении паствы. Он выбирал отдельные лица, проверяя на них, какой эффект производят его слова». Долго смотреть в глаза одному и тому же человеку он избегал, знал, что это приводит верующего в замешательство. Он предпочитал устремлять взгляд своих выпуклых глаз на лоб слушателя или на нос. Сейчас он с удовольствием наблюдал за тем, какое благоговение и вера отражались на широком, приятном лице, опрятно одетой женщине среднего роста. Женщиной этой была кассирша Ценцы из Тирольского кабачка. Она верила в идеалы. Она по-прежнему отшивала состоятельных кавалеров и все свои помыслы сосредоточила на Бене, молодом человеке, обычно сидевшем в главном зале. Теперь он чаще заходил в тирольский кабачок, чем в но ей никак не удавалось заманить его за один из ее столиков в аристократической боковой комнате. Он упрямо предпочитал оставаться в большом зале и вообще все еще уделял ей слишком мало внимания. Правда, теперь, когда у нее бывал выходной, он довольно часто проводил с ней время, ходил в кино, на выступления народных певцов, в рестораны, где она могла сравнивать свою работу с работой других кельнерш. И, конечно, спал с ней. Однако все это было далеко не той приятной прочной связью, которая кончается свадьбой и здоровыми детьми. А виной тому подозрительные, крамольные взгляды Бенни, его дружба с Преклем, этим чужаком, этим противным типом. Но сейчас, похоже, появился проблеск надежды. Им обоим, Бенни и Преклю, здорово не везло в последнее время. Они вылетели с баварских автомобильных заводов. Правда, Бенни утверждает, что сам ушел с работы, но она ему не верит. Теперь он работает в театре у Пфаундлера, а у того дело куда как ненадежное. А вот ее дела шли хорошо. Припосредствии одного мелкого банкира, завсегдатая тирольского кабачка, она удачно играла на бирже и имела долю в коммерческих сделках своих клиентов, вкладывавших деньги в дома, товары, автомашины. Если ее дела и дальше пойдут не хуже, она предложит Бенни за ее счет закончить высшую техническую школу. В этом нет ничего особенного. Так многие делают. Бенни, парень с головой, он еще пойдет в гору, как он сам иногда говорит. А что он однажды сидел в тюрьме? Лишь еще больше подстегивало ее. Наставить такого человека на путь истины дело доброе. «Несмотря на свой коммунизм, он парень душевный». Она уже представляла себя с ним рядом, в уютной четырехкомнатной квартире. После рабочего дня принесшего хороший заработок, они читают «Генерал Анцайгер» и под звуки радио с аппетитом поедают вкусный ужин. Она своего добьется. Ценция была набожна, с благоговением внимала проповеднику. «Бог не оставит своей заботой благочестивую католичку». И когда проповедник остановил на ней острый проницательный взгляд, она, словно невинная школьница, посмотрела на него со скромной покорностью. Священник говорил теперь об охватившей людей в последние годы жажде наслаждений и наживы. Многие прятали продукты, вздували цены, зная, что тем самым обрекают ближних своих на голод, саботировали справедливые и мудрые распоряжения властей спекулировали, чтобы ублажить свое брюхо,